Глава. Вторая. На следующее утро тело мое проснулось за секунду до петухов. Нет-нет, я не сошла с ума. За окном реально кукарекал самый что ни на есть настоящий петух. Я тут же подорвалась на чистом энтузиазме и умылась в допотопном умывальнике на улице. В таком я в последний раз мыла лицо и руки еще у бабушки, когда она на хуторе жила. Времени разглядывать новое жилище со старыми дырками особо не было. Я горела желанием скорее разобраться, что же тут происходит, и куда меня угораздило вляпаться. Поэтому, не став переодеваться, хотя сомневаюсь, что был какой-то другой выбор, потопала на рабочее место к своему начальнику. От одной мысли о нем зубы заскрипели от злости. Коновал! В этот момент заурчал желудок. Тронуло живот с жалостью. «Кушать-то как хочется!» «Ты где ходишь? Скоро наш первый клиент придет!» Сразу же сходу встретил меня упреком у самого порога мужчина, имени которого я не знала. А... растерялась, не знаю, как к нему обращаться. Как бы теперь выведать, в этом их мире попаданки часто появляются? Или все же меня упекут в психушку? Или где у них тут закрывают ненормальных? В монастырях? Эх, надо было не в зуботологи идти, а в костоправы. Вот где настоящее золото. Как-то мечтательно протянул мужчина. Затем снова посмотрел на меня. Видимо, хотел сказать что-то нелицеприятное. Как вдруг резко открылась дверь. м м Вчерашний самый первый пациент стоял на пороге с вывихнутой челюстью и не мог внятно ничего объяснить. За ним маячила фигура поменьше. Все никак обойти лорда не могла. Лорда Дальберт. Подорвался со своего места коновал, протягивая ладонь для рукопожатия. Я еле сдержала усмешку, когда ее проигнорировали, еще и одарили злобным неприязненным взглядом. Так его. Долой бестолковых врачей из медицины. Господин зуботолог Корнизуб выскочил все же из-за спины мужчины другой, в более простой одежде, видимо, подчиненный. «Вы немедленно должны исправить свою ошибку. Лорд не может закрыть свой рот. Поесть. Нормально говорить. Быстро исправляйте!» И оба зло посмотрели на местного зуботолога. Надо же, какое интересное название у нашей профессии в этом мире. Почти как стоматолог, но зуботолог. А что, логично? Ошибку? Слегка надменно ответил врач, словно ни капли не впечатлился, а скорее даже оскорбился подобному обращению. Это невозможно. Я лучший столичный зуботолог, между прочим. Вы наверняка нарушили мои рекомендации, вот вам и эффект. Ну-ка, присаживайтесь в кресло. Встал и, гордо задрав подбородок, пригласил пройти к установке. А я даже не попыталась напрягать извилины, чтобы вспомнить, какие рекомендации вчера он давал. Потому что их не было, от слова совсем. Ну и ну, что за манера у этого коновала? Я еще раз глянула на первого лорда Адальберта. Выглядел он прилично, богато. И почему этот зуботолог позволяет себе гордо задирать подбородок? Вопрос. Пока лекарь-ка-лекарь лекарь и помощник власть имущего сверлили друг друга настойчивыми взглядами, мереясь, пись... <свистит> простите, упертостью, у лорда в этот момент бешено вращались глаза, белок весь красный, видимо, от натуги и злости, и тем не менее он молчал. С такой челюстью ведь не до разговоров, и деваться ему некуда. Без постороннего грамотного вмешательства здесь не обойтись. Так что он все же после тщательных раздумий с опаской присел в кресло, больше похожее на орудие пыток. Я наблюдала за всем со стороны и не лезла в чужую работу. Врачебная этика, етить твоим налево. Да и любопытно стало, что сейчас сделает этот зуботолог. Перевела на него взгляд, а он, ни капли не стесняясь, залил в себя очередную рюмку уже с самого утра, Да еще и не поморщился. Глаза у меня стали явно размером в пятирублевую монету, так как, заметив меня, он тут же скривился. Че столбом стоишь, и дед сюда давай! В коридоре толпа, запиши их и сверь с расценками. Ежели меньше серебряной, прогоняй, поганый метлой! рыкнул на меня коновал. Черт, так надеялась понаблюдать за тем, как в местных реалиях вправляют челюсти! «Не то чтобы я думала, что в разных мирах по-разному, но этот мужик, я уверена, мог меня еще удивить». «А покушать нету?» — состроила жалобную мордашку, решив играть роль дурочки. «Я так поняла, что зуботолог не терпит подрыва своего авторитета, а если я буду бестолочью, можно рассчитывать на поблажки». «Вот обжора!» — буркнул он, но махнул рукой настоящий в углу шкаф, отдалённо напоминающий холодильник. «Возьми, что найдешь, и принимайся за работу». Выдохнув, поскакала к этому устройству. На мой земной холодильник это походило мало, выглядело скорее как обычный шкаф, причем не самого лучшего качества. Внутри оказалось какое-то варево в судочке, но выбирать не приходилось. Скоро я потеряю сознание от голода, а этого никак нельзя допустить. Если я умерла в том мире и каким-то образом осталась жива, Еще не гарантия того, что и второй раз такой фокус получится. Зайдя в маленькую коморку, быстро поела, не разбирая вкуса. А когда вернулась в кабинет, то, к сожалению, Коновал так и не приступил к работе. Он продолжал со всех сторон осматривать челюсти с квази -умным видом. Мне так и хотелось зарычать, что задание для первогодок мединститута, а он копается. «Успокойся, Раиса, выдохни. Это не твоя забота». С трудом заставила себя пройти мимо к рабочему столу. Покопалась в бумагах, нашла расценки и поскакала в коридор, более не найдя причин задержаться в кабинете. Надо бы еще потом про зарплату уточнить. Не рабыня же я его. Какую-никакую копейку должна получать? Прошлая хозяйка тела жила же на что-то. Когда я оказалась снаружи, под прицелом множества недовольных взглядов, услышала сквозь запертую мною же дверь души, раздирающей глухой вскрик ой ой О, спекулянты!» — ворчала бабка, сидящая на допотопной скамейке ближе всех ко мне. Она выглядела бы как человек, если бы не лисий хвост, торчавший из-под подола. Держа в руках чистый тёмно-жёлтый листок поверх расценок, я поджимала губы и думала, как разрулить весь этот начавшийся сразу же голдёж. «О, Риска, подь Ну-ка, рассказывай, чей то лорд опять припёрся?» Окликнул меня бесцеремонный голос дедка напротив, который сидел, опираясь ладонями и головой о свою трость. «Заткнулся бы ты уж, старый!» Грубо осадили деда. «Оборванка! Когда там уже закончится этим плешивым? У меня суд через два часа!» А это уже привлек мое внимание третий персонаж утренней вакханалии. Я перевела на него взгляд и увидела зеленокожего парня, бандитской наружности, который угрожающе надвинулся на меня. Первой реакцией был страх, я сжалась на секунду, а затем вспомнила, что я не какая-то там простая помощница столичного зуботолога, а квалифицированный специалист, стоматолог с четырехлетним стажем, между прочим. «Вы последние в очереди», — улыбнулась зеленому мужику Акульей улыбкой и осмотрела еще с десяток мужчин и женщин разной наружности. Кого тут только не было! И рогатых, и хвостатых! И с крыльями. Просто расовая революция, не иначе. — В смысле? Ты что, попутала? Да ты знаешь, как меня на районе кличут. Сжал свои пудовые кулаки Верзила, которого я двинула в конец очереди. Вот только подойти и вбить в меня свои мысли он не смог. Услышав, что стоявший третий в очереди вдруг попал в немилость клиники, остальные загалдели и отпихнули его в самый конец. Э-э-э! Только и успел он выкрикнуть, как вдруг одна из теток с кучей баулов в руках толкнула его в живот. Еще и наступила на ногу. Специально, не иначе. От происходящего я выпала в осадок. Да, я ошибалась, когда думала, что люди везде одинаковые. Людей здесь меньше всего, а пациенты более наглые, агрессивные и клыкастые. — Чего говоришь, внучка? — улыбнулся дедок, стоявший до кожего. А я молча офигевала от ситуации. Меня передёрнуло, когда моему взору предстал ряд острых, словно пила зубов. Но профессиональный интерес возыграл сильнее страха. Я подалась вперед, чтобы рассмотреть получше. Что это там? Кариес на передних клыках? В этот момент его тонкий раздвоенный язык прошелся по зубам, сметая кариес. Упс, это оказались остатки еды. Фия. А? Чего? Моя очередь? Громко спросила одна из старушек, которая вертела головой по сторонам, словно была глуховато на одно ухо и все время поворачивалась вторым. «Наконец-то!» С этими словами она, поправляя свой темно-серый чепчик, направилась к двери за моей спиной. «Держите аферистку!» Подняла свою клюку первая бабка с лисьим хвостом, который подставила под ноги конкурентке. Вторая бабка так торопилась, что не заметила расставленные ловушки и, споткнувшись, полетела на деда. В этот момент время словно замедлилось, а мое тело одеревенело, и я могла лишь со стороны наблюдать, как все превращается в балаган. Дедок оказался ловким и словил старую женщину, усадив ее к себе на колени. Ох, словно снова стал молодым!» — выкрикнул он. Все загоготали, и это стало последней каплей. «Тихо!» — рявкнула я, сама от себя, такого не ожидая. На мгновение стало неловко, когда все взгляды сосредоточились на мне, но я прокашлялась и уткнулась носом в бумаге. «Так, пойдем по порядку. Кто с какой проблемой? Начнем с вас». Сразу же показала на бабку с клюкой. Я приготовилась к тому, что все пойдет, как обычно бывало в земной клинике. Все дождутся своей очереди, а я спокойно запишу, что мне нужно. Вот только все повскакивали со своих мест и ринулись ко мне, пытаясь зашибить друг друга. Я даже зажмурилась. Решив в этот раз, пусть победит сильнейший. И наглейший. А может, на лечение пойдет последний выживший? Моих нервов хватило ненадолго. Пришлось спасаться бегством. Слишком уж сильный напоры и голдеж. Так что битву воли я проиграла. Трусливо сбежав с поля битвы, громко захлопнула дверь и подперла ее спиной. Хотела перекреститься, но застыла в удивлении, когда увидела, как корнезуб сует в рот лорда «Долото». «Чтобы челюсть встала на место, нужно удалить еще один зуб, только с другой стороны», — объяснял он, прищурив один глаз и прицеливаясь. «Тогда все будет симметрично, и челюсть сама встанет на место через пару дней». «От такого идиотизма я лишилась дара речи. Что за чушь он только что сказал?» «Не успела я и слова вставить, как раздался звонкий удар, и лорд Адальберт...» Как я прочитала на листе записи, в мгновение ока лишился еще одного зуба. Я даже остановить их не успела, так что просто застыла с приоткрытым ртом. «Ну вот, теперь все хорошо». Зуботолог с важным видом положил окровавленный инструмент и заглянул в рот пациента. «Десять минут не есть. Сегодня и завтра полоскайте горячей водой, и все быстро заживет». От его слов меня передернуло. Закрались нешуточное подозрение, что этот коновал нарочно давал неправильные рекомендации, чтобы богатый пациент пришел еще не один раз. Иначе объяснить все услышанное я не могла. Неужели он не боялся наказания за врачебную халатность? Хотя, возможно, здесь нет никаких надзорных органов. Но я была так ошарашена, что наблюдала за всем с широко раскрытыми глазами. «Чего уставилась? Забыла, что делать?» Увидев меня в ступоре, рявкнул корнезуб. На мгновение на его лице отразился мыслительный процесс. Я даже удивилась, что он так может. Но затем все встало на свои места. — Кстати, ваше сиятельство, у меня к вам претензия. — О, вопросительно промычал тот. — Вы мне помощницу испортили вчера? — поджал губы и покачал головой, словно его это сильно огорчало. — Надо бы на компенсировать. — А то нехорошо получается. После его слов наступила тишина, а на меня обратились взоры всех присутствующих. Я сглотнула, попав под обстрел. Но затем лорд, видимо, в чем-то убедившись, кивнул помощнику, и он отсыпал врачу горсть золотых монет. — Эй, чего он там во мне увидел? Попыталась отыскать глазами любую отражающую поверхность, чтобы убедиться, что выгляжу прилично. Но меня отвлек жадный блеск в глазах корнезуба которые ему скрыть не удалось. Он быстро спрятал золото в карман халата и даже сам освободил пациента от кандалов. а ты же, какой услужливый стал! Меня аж возмущение обуяло. Это что получается? Молнии шибанули меня, а компенсации ему? Когда богатый клиент ушел, я заперла дверь и подперла ее стулом на всякий случай. Пора учинить первые разборки и показать характер. «Ты что творишь, дурная?» Тут же всполошился этот канавал, чуя надвигающиеся неприятности. «Тут такое дело...» — начала я нерешительно. «Вы должны мне половину компенсации». «А по голове еще раз не хочешь?» Корнизу ухмыльнулся и похлопал по карману, как бы проверяя, все ли на месте. «Если не отдадите, я расскажу первому лорду, что не нужно было удалять здоровый зуб, чтобы вправить вывих. Он ведь наверняка вернется». Ехидно ухмыльнулась в ответ и сложила демонстративно руки на груди. Как я и думала, зуботолог специально делал все, чтобы богатый пациент приходил к нему почаще. Это стало понятно по его испуганным глазам и дернувшейся щеке. Тише ты, возьми свою долю и не ори, так а то кто-нибудь услышит и доложит, прошептал врач и протянул мне три монеты. Возмущенно вздохнула, но приняла. Это, конечно, не половина, но все же лучше, чем ничего. Неуж ты удар молнии тебе ума прибавил?» Корнизу позадаченно почесал затылок и, чтобы успокоить нервы, налил себе сто грамм. Я же споро кинула заветное золотишко в карман, пока он не передумал и не отобрал обратно. «Ну и что встала, как вкопанная? Запускай клиента! Или ты думаешь, что раз поумнела, значит, работать не нужно?» Гаркнул начальник, и я, видимо, на рефлексах пошла выполнять. Оставшийся день прошел в бесконечной ругане и балагане. Пациенты буквально устраивали битву за право пройти первым, так что к вечеру я уже не чувствовала ног. Все, иди скажи всем, что на сегодня прием окончен, и можешь идти домой», — приказал корний зуб, выбрасывая очередной зуб в ведро. Шумно сглотнув ком в горле, я представила, что сейчас меня разорвут на куски. После второго рабочего дня в этом аду я склоняюсь к тому, что действительно умерла. И попала в ад. В коридоре людей меньше не стало. Складывалось впечатление, что они размножаются почкованием. Я вышла из кабинета, как ни в чем не бывало, и, не делая резких движений, направилась к выходу из здания. Чтобы не привлекать их внимание своим поспешным бегством. «Риска, куда ты собралась?» Я не успела сделать и пару шагов, как меня окликнули. «Так, все, сегодня больше никого принимать не будут». Кинула через плечо и со всех ног бросилась прочь. Сзади послышался грозный топот и гомон. Но моя тактика побега оказалась удачной. Мне удалось оторваться и при этом не быть битой недовольными клиентами. Я так выдохлась от суматошного рабочего дня, что, оказавшись дома, мне снова не удалось все рассмотреть. Да и сил, честно говоря, уже не было. Завалилась на кровать практически без ног и застонала. «Чёрт, так не пойдёт!» С такой работой я умру во второй раз и точно попаду в ад. Нужно кардинально пересмотреть мои отношения с корнизубом Решено. Завтра я с ним основательно поговорю, выбью себе, так сказать, страховые льготы. К тому же, как удачно выяснилось, им можно манипулировать при помощи шантажа. Все же в том, что он не чист на руку, есть свои плюсы.